«Колбасники что?» — не поверил сначала Чемберлин новости. «Заключили мирный договор с Францией и СССР», — убито подтвердил лорд Галифакс. «Они выводят свои войска из Франции. Как только закончат, комми выведут свои с их территории. Кроме того, они отказались возвращать нам корабли, которые мы передали им в аренду для блокады испанцев». «На каком основании?» Сказали, что заплатили за них жизнями своих солдат. Но по факту, потому что у нас нет сил забрать их обратно. Команды на кораблях за время аренды полностью сменились на германский состав. Наших офицеров там нет, лишь наблюдатели. После скапа Флоу репутация Royal Navy сильно упала. Да и количество нашего флота уже не то, что было в начале войны. Если попробуем силой вернуть свой флот, то можем потерять Африку. Сейчас свободные корабли контролируют конвои оттуда, в метрополию. Лягушатники точно этим воспользуются. Чертов вы Боши! Сквозь зубы процедил премьер-министр. У меня есть еще одна плохая новость, Невил с сочувствием посмотрел на мужчину министр иностранных дел. Какая? «Король тобой недоволен!» Вот это было хуже всего. Пусть для всего мира премьер-министр Великобритании — главная фигура в стране, но никто в самой Англии не имел иллюзий насчет истинного хозяина острова. «И что?» — прошептал Чемберлин. Подписание мирного договора будет последним документом, под которым ты оставишь свою роспись на нынешнем посту. Тогда я никогда не подпишу этот чертов документ! Пока у тебя есть время, но его очень мало, Невил.